Глава пятая Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч. В саду, с открытыми окнами, все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем.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 Мне казалось бы, было в тот час недораскрытых окон столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла. Но я все-таки побежала даже с большей озабочностью. Все окна столовой и гостиной оказались закрыты. Я увидал это при этом зеленом-голубом озарении, при цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшиеся всюду, точно быстрые глаза и делавшие огромными и видимыми до последнего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 Я чиркнул спичкой и увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу. «Или нет, нет, не надо!» – поспешно сказала она. «Иди скорей ко мне, обними меня, я боюсь». Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала. «Но поцелуй же меня, поцелуй! Возьми совсем! Я целую неделю не была с тобой». И силой откинула меня из себя на подушке дивана